Приложение 7. 1455-1462 годы. Жалованная грамота великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергееву монастырю, запрещающая выход людей из монастырских сёл в Угличском уезде. Что яз князь великий Василий Васильевич пожаловал есть Троицкого игумена Васиана Сергеева монастыря с братью, что их сёла в Огулическом по уезде, из которых люди от них вышли из их сёл в мои сёла великого князя или сёла в мои великие княгини и боярские сёла всего лета Не хотят ехать те на мою службу великого князя к берегу. И я с князь великий пожаловал игумена Васьяна с братией, велел естеньке люди вывести опять назад, о которые люди живут в их сёлах нынеча, и я с князь великий тех людей не велел пущать и прочь. А надобен будет пристав по сельскому монастырскому. И он емлет пристава о моего наместника оу огулического на те люди которые от них вышли желтовозковая средней величины печать отчасти искрашившаяся с изображением человеческой фигуры и двух животных вокруг надпись Акты, относящиеся до юридического быта Древней Руси, изданные Археографическую комиссию под редакцию члена комиссии Николая Колочёва. Том 1, номер 37. Санкт-Петербург, 1857 год.